Глава семнадцатая Сергей и Павлюком Тамерлан встретятся через пару дней после признательных показаний Зотова. Отец убитой девушки не соизволил приехать в управление, сославшись на важные дела, но согласился встретиться со старшим следователем в кафе за чашкой кофе, который собирался перехватить между двумя деловыми встречами. Сейчас, когда Тамерлан рассказал ему подробности гибели дочери, Сергей Павлюк сидел, опустив голову, вертя на блюдце чашку туда-сюда, туда-сюда. "Зачем вы утаили, что вам был звонок с предложением выкупа?" пристально глядя на мужчину, спросил Темирлан. "Вы же понимаете, что если бы тогда выслушали преступника, согласились на его условия, а потом сообщили в полицию, то вероятнее всего ваша дочь была бы жива". Сергей Павлюк неловко крутанул чашку, И уже остывший кофе выплеснулся на блузку и руку мужчины, окатив белоснежный манжет рубашки грязно-коричневыми пятнами. Павлюк цыкнул, но не ответил на вопрос Терлана. Вы настолько не любили свою дочь, что ни капли не боялись за её жизнь, допытывался Терлан. Павлюк наконец оторвал взгляд от чашки с кофе, коротко взглянул на старшего следователя и отвернулся в сторону. Звонивший был пьян. Он двух слов связать не мог. Медленно проговорил Павлюк. Я подумал, что это какая-то шутка. Шутка? Да. Лера общалась со всякой шоблей, вечно бухи и вечно под кайфом. Я решил, что они упелись в дрызке несут ересь. Тамирлан смотрел на бизнесмена и не верил ни единому его слову. Павлюк все прекрасно понимал и сейчас просто оправдывал себя. Однако вслух Тамирлан сказал. Хорошо, допустим так. Но ведь на следующий день вам позвонила бабушка Леры и сообщила, что девушка исчезла. Почему же и после этого вы продолжали молчать? Да что вы от меня хотите? зло прошептал Павлюк. Да, я сглупил, не сказав ни о чём в полиции. Я я был в шоке, если хотите. Такой ответ вас устроит? Да мне-то всё равно, с презрением ответил Темирлан. Просто не могу понять, Как вы с этим можете жить? Вы так говорите, будто это я её убил. Вашу дочь могли бы найти. Можно было договориться с преступником о выкупе и взять его во время передачи денег. Можно было наконец не ходить в полицию, а просто отдать деньги тем самым, сохранив жизнь девочке. Вам хорошо говорить вы. Вы Сергей Павлюк замолчал, оборвав речь на полуслове. Ему нечего было сказать в своё оправдание. Он прекрасно понимал, что Тамирлан был прав. Павлю, кни следоводителю, не самому себе не мог объяснить, почему в тот роковый день поступил именно так. Он действительно сначала подумал, что кто-то решил подшутить, а потом, когда стало ясно, что это была не шутка, что Лера пропала, в голову закралась ядовитая мысль: "Может, оно и к лучшему? Может, пришла пора разделаться с прошлым?" Сколько ещё ему мучиться с этой девчонкой? Он устал выслушивать вечные жалобы Клавдии Матвеевны на то, что Лера отбилась от рук, что она ведёт беспорядочный образ жизни. Устал он и от того, что старшая дочка Ксюша тоже постоянно давила на него, пытаясь заставить взять в свои руки воспитание Леры. Поздно её уже было воспитывать, слишком поздно. Да и не нужно ему это было. Он и от жены Светы тоже устал. та беспрестанно пилили его, попрекали слабохарактерностью в отношении непутёвой дочери. Он просто устал и подумал, может, это к лучшему. И позже нашёл тысячи оправданий своему молчанию, но ни одно не удовлетворяло его самого. Павлюк взглянул на Тамерлана и сказал: "Этот соучастник Зотов заявил, что его дружок убил Леру в состоянии аффекта, что он слетел с катушек. Какая разница, даже если бы я выслушал его тогда и согласился на выкуп, он ведь все равно бы ее убил. Значит, вот так вы себя оправдываете? Скривился Тамирлан. Вы не думали о том, что если бы вы согласились, то преступник сдержал бы свою агрессию. Ведь взбесился он как раз таки из-за того, что его план полетел в Тар-Тарары. Темирлан встал и не прощаясь, пошёл прочь. Ему ни о чём больше было разговаривать с отцом убитой школьницы. Несмотря на то, что в городе был объявлен план перехват, поймать Дениса пока не удалось. Он будто сквозь землю провалился, дома не появлялся, ни с сестрой, ни с родителями никак не связывался. Дело под снежницей Темирлану удалось раскрыть, но преступник пока не был пойман. Сглянув на часы, Темирлан забрался в машину и отправился забирать женю. Он знал, что она договорилась с Олей, сестрой убийцы, встретиться в кафе в районе метро Медведково. Девушки как раз успеют переговорить до того, как Тамирлан доберётся туда, будь ты не близкий. Получается, Дэны вычислили из-за меня, испуганно сказала Оля. Женя только что рассказала ей о том, что её брат учинил в следственном управлении, а также о том, как Дэн и Гришка Зотов похитили и убили Леру. Скорее уж из-за меня, возразила Женя. Я же увидела у тебя ту фотографию. Оля подперла голову рукой и уставилась в окно. На улице уже смеркалось, даже вон фонари зажгли. А я все думала, почему Дэн вдруг ни с того ни с сего начал настаивать, чтобы я удалила все старые фотографии, на которых мы были с Лерой и в компании Изотова. Задумчиво произнесла Оля. Он боялся, что они могут навести полицейских на след убийц. Так и получилось. Если бы не я, твой этот следователь никогда не раскрыл бы дело. О том, что Женя замужем за следователем, ведущим дело об убийстве Павлюк, Женя тоже рассказала Оле. Та эту информацию приняла спокойно. Может, она ещё раньше догадалась о том, что Ксюша, сестра Леры, была тут ни при чём, и Женя появилась в жизни Оли не с её подачи. сдала собственного брата. Грустно усмехнулась Оля. Он теперь точно меня прибьёт, если дотянется. Оля, ты ни в чём не виновата, так получилось, Женя пыталась найти нужные слова. "Ден преступник, убийца". "Он мой брат, Жень", возразила Оля. "Брат", согласилась Женя. "И да, родственников не выбирают". Но если бы выбирали, неужели ты хотела бы такого брата, как Дэн? Он и тебя ведь бьёт. Он не всегда был таким. Это всё наркотики, рвано выдохнула Оля, но её глаза навернулись слёзы. Не всегда, снова кивнула Женя, но он убил девочку Оль, твою подругу. И это оправдать нельзя. Оля молчала, прокручивая в голове всё то, что ей рассказала Женя. Наконец она сказала: Я знаю, что ты права. Часть меня радуется, что убийцу Леры нашли, но все равно я никак не могу до конца осознать, что это Дэн сделал. Ведь он когда-то Лерку на руках носил, любил ее, хоть она и была порядочной стервой. Они какое-то время еще посидели, а потом Оля начала прощаться. Пойду я домой, сказала она. Что-то нехорошо у меня от всего этого, нужно переварить. Женя крепко сжала Олину руку на прощании и ещё раз напомнила ей, что Таня ни в чём не виновата. Оля ушла, а Женя осталась ждать Тамирлана, который вот-вот должен был подъехать. Женю грызло какое-то необъяснимое беспокойство, и чем дольше она сидела в одиночестве, смотря на угасающий день за окном, тем сильнее тревога сжимала горло. Женя. На её плечо легла рука, и Женя взвизгнула от неожиданности. Господи, напугал до чертиков! Обернулась она к Тамерлану. Ну ты и ореш! Усмехнулся он, усаживаясь напротив. Поговорили? Ага. Все нормально? Не знаю, призналась Женя. Мне что-то не хорошо. Плохо себя чувствуешь? Нахмурился Тамерлан. Да нет. Оля ушла, а у меня такое ощущение, что я ее больше никогда не увижу. Пойдем, а? Женя вскочила с места. Куда? Пойдём Олю догоним. Женя уже спешила к выходу из кафе, Тамирлан за ней. Да зачем нам её догонять? не понимал Тамирлан. Не знаю, Оля ведь решила, что по её вине Дэны вычислили. Как бы она что ни сделала. Тамирлан не понимал, что Оля могла с собой или ещё с кем сделать, но шёл вслед за Женей, которая бросилась вдоль по улице к дому Оли. И казалось жизненно необходимым догнать девушку ещё раз с ней переговорить. Жень, может на машине, предложил Тамирлан. На какой машине? Тут 5 минут ходу, отмахнулась Женя. Они задержались на светофоре, перешли дорогу и вступили в небольшой парк. Здесь за парком сразу начинаются дома, Оля там и живёт, объяснила Женя мужу. Впереди у самого выхода из парка собралась какая-то толпа, кто-то кричал. Женя бросилась туда, Чувствуя, как от страха похолодели руки и зашлось сердце, подпрыгивая к горлу. "Как схватил её и давай мутузить!" говорила визгливая бабулька, мотая этой её и стороной, и стороной, и всё: "Мата, мата, морёт что-то!" "Ну я и завещала, помогите, убивают!" "Что здесь случилось, а? Что здесь?" Расталкивая людей, протиснулась Женя вперёд. "Да вот хулигана поймали. Бросил кто-то слева от неё. Говорят, девушку убил." Женя вскрикнула, когда наконец-то пробилась вперёд и увидела распростёртую на земле Олю. Из-под рёбер у неё торчал нож. "Оля!" бросилась к ней Женя. На проезжей части раздался оглушительный рёв сирены скорой помощи, и уже через 2 минуты по парковой дороге к собравшейся толпе бежали двое в белых халатах и с медицинским чемоданчиком в руках. Но Женя этого не заметила. Как не заметил и того, что чуть в стороне трое здоровенных мужчин скрутили молодого парнишку, повалив его на землю и заломив руки за спину. Парнишка этот пытался вырваться, но ему было не справиться. Он зло задирал голову, пытаясь оторвать её от земли, и заметив опустившуюся на землю рядом с Олесем Женю, зло прошипел: "И тебя порежу, сука. Всех вас порежу, гниды". Тамирлан подошёл к мужчинам, удерживавшим Дениса, Ими были полицейские, которые вот уже который день дежурили в микрорайоне, где жил убийца. К сожалению, в парк они прибежали только, когда услышали визг пожилой женщины, уже тогда, когда Денис ранил Олю. Сестру-то за что, ублюдок? зло выплюнул слово-то Мирлан. Это она меня сдала, сука, вот этой рыжей ментовской шлюхи сдала. Огрызнулся Денис. Да Мирлан, не выдержав, силой ткнул его ботинком в бок. Денис захлебнулся в потоке собственной брани. Заткнись лучше, попросил Тамирлан. Женя схватила за руку Олю и пыталась поймать ее за туманиный взгляд. Оля, Оля, Олечка, звала она. Девушка перевела взгляд на Женю и улыбнулась. Жень, спасибо тебе за все, за все. Ты настоящий человечище, прохрипела Оля. Пропустите, девушка. одернули Женю, дайте врачам подойти. Женю оттерли в сторону, и она вдруг заплакала от безысходности. Ведь Оля ни в чем не виновата. Если и должен был Денис убить кого-то, то это ее, Женю. Ведь это она увидела фотографию, она принесла ее в полицию, а Оля, да последнего не хотела верить в вину брата. Она не заслужила такого конца. Женя почувствовала, как её обняли сильные руки мужа. Она развернулась и уткнулась в грудь мужа. "Не плачь, Евгения Георгиевна, не плачь", погладил он её по лохматой шевелюре. "Всё наладится, вот увидишь". От этих слов Женя захлёбывала носом ещё сильнее.